Глава девятая. Алекс застыл, как соляной столб. Его лицо, и так небогатое на эмоции, словно окаменело. Кажется, этот гад не понял, что произошло. Но меня он не слишком волновал. Улыбаясь, я повернула голову к Тоне. «Ты отомщена. Этот козлина получил по заслугам». Моя соседка стояла с побелевшим от страха лицом. Ее губы что-то беззвучно шептали. А потом шарахнулась от меня назад, прижалась к Карине, которая, вытаращив глаза, смотрела на нас с Аликом. Я только сейчас заметила, что в огромной столовке, где помещалась не одна сотня человек, внезапно стало тихо. Даже кассирша замерла. Я не слышала ничего, кроме звенящей тишины. За спиной у меня образовалась пустота. Девчонки, которые еще минуту назад возмущенно шипели, теперь будто испарились. Однако всеобщее оцепенение длилось недолго. Рядом вдруг возникла очень красивая девушка в шелковом платье цвета морской волны. Я не сразу узнала Дину Князеву. Вблизи она оказалась еще прекраснее. И от нее очень приятно пахло какими-то изысканными духами. Я даже перестала чувствовать запах еды. Дина быстрым, но изящным движением приложила к мокрой рубашке Алика бумажный платок, который тут же окрасился в темно-красный цвет. Ты как? Ее тихий вопрос адресовался, конечно, парню. Меня же эта неземная красота молча одарила испепеляющей презрительным взглядом. Все нормально. Алик мягко убрал от себя ее руки, а потом без тени улыбки посмотрел на меня. Это все? От его голоса повеяло непривычным холодом, а не прикрытые угрозой. Ох, не сойдет мне с рук моя выходка. Но я ни о чем не жалела. Таких мерзавцев надо ставить на место. Жаль, Дена как следует не поставила. Еще гречка и оливье есть. Хочешь?» Рядом раздался громкий смех, даже хохот. Я видела, как Карина с Тонькой пугливо отступили в сторону, пропуская вперед мажора Князева. Он шел такой довольный, будто его сокровенная мечта сбылась. Весело подмигнул мне и обратился к Алику. Теперь я понял, почему, сказал держаться от нее подальше, а сам не сумела, Дина, Дина непонимающе посмотрела на брата, потом на меня. В ее больших синих глазах застыл вопрос, глянула на Алика, но тот, не обращая больше ни на кого внимания, резко схватил меня за локоть и дернул к себе. Я даже опомниться не успела, как меня силком потащили к выходу из столовки. Я только и смогла оглянуться на Карину с тонькой. Понятно, что от них помощи ждать не приходилось, но хоть сказать что-то. Нет. Они в ужасе смотрели, как Алекс с силой уводит меня из зала. Моя соседка только и делала, что без остановки, качала головой в стороны и что-то повторяла, как заведенное. Я никак не могла разобрать. Никто не мешал Алику в его произволе. Наоборот, все от нас шарахались, уступая ему дорогу. У меня уже затекла рука. Так сильно он ее сжимал. «Вот козел. Пусти!» Даже голову не повернул. Шага не замедлил. Я старалась не смотреть по сторонам, игнорировать удивленные и насмешливые взгляды. Кто-то даже шептался. «Плевать! Я все сделала правильно!» Наконец он выволок меня в коридор, толкнул к стене в угол и спросил. «Это что было?» «Мне реально страшно стало!» Злой, как собака, я прям чувствовала на себе его бешеную ярость. Я внутренне сжалась. Этот наверняка и ударить может. Раз уж Тоньку уронил на пол, то и со мной сдерживаться не станет. Но на удивление Олег до меня больше не дотрагивался, только склонился ниже, уперев руку в стену прямо рядом с моей щекой. Я на всякий случай скрестила руки на груди, защищаясь. Еще раз. Что это было? Чем тише его голос, тем мне страшнее. Вот в поезде, когда спал, не выглядел таким злобным, а все-таки знатно я его облила. Мокрая рубашка облепила накачанный торс, как в какой-нибудь рекламе. Всю красоту рушил очень жесткий взгляд. Олик не собирался меня отпускать. Он ждал ответа. Пока еще терпеливо. Он что реально не понимает? Что было? Серьезно хватит издеваться над тоней ты и так ее бросил зачем еще больше ее унижать алекс смотрел на меня как на сумасшедшую я заметила как недалеко от нас собралась целая толпа в первых рядах стояли карина дима и моя соседка по общаге какая еще тоня твоя бывшая девушка вот это я пальцем ткнула на тоньку а у нее глаза разве что на лопот ужаса не полезли Наверное, не нужно было ее впутывать, но слова уже были сказаны. Я снова посмотрела на Тоню и заметила, как она снова качает головой. «Это не он!» — прочитала я по ее губам. «Что? Что?» — я перевела взгляд на Алика. «Не он?» «Больше никогда не попадайся мне на глаза!» Он произнес это тихо, вряд ли его кто-то слышал, кроме меня. Без угрозы и запугивания, но мне стало не по себе. Я нажила себе лютого врага, и это не тонкий налик. На меня мгновенно накатил горячий стыд. Я начала осознавать, что я на самом деле сделала на глазах у всех. И по ледяным серым глазам парня я отчетливо поняла, что обернуть в шутку мой эпик фейл не получится. Да как же так? Да, она сама на него указала. Рядом раздалось какое-то шевеление. Это Тонька с какой-то незнакомой мне девчонкой и вышли вперед, и, запинаясь то ли от страха, то ли смущения, пролепетали, перебивая друг друга. «Илья, это никто не просил. Можно мы постираем рубашку?» Тоня умоляюще смотрела на облитого мной парня, окончательно доказав мне, что это не ее, Олег. Илья, значит. Капец, Алена, куда ты еще влипла? Всего второй день в новом универе. Что здесь все столпились? Дайте пройти. Зычный начальственный голос заставил толпу расступиться, но не заставил Илью убрать руку от стены и отойти от меня. Перед глазами возникла дородная и явно статусная женщина лет пятидесяти. На широком лице поблескивали очки в дорогой золотой оправе. «Архангельский что?» «Боже, что у вас рубашка, Илья? Вас ждут в ректорате, первый канал приехал!» На меня дама посмотрела, как на полупустое место, но я на ее внимание и не претендовала, скорее наоборот. Я хотела как можно скорее отсюда исчезнуть. «Илья архангельский, значит?» Теперь точно запомню. А он, наконец, отлепил руку от стены, молча ухмыльнулся властный мадам, И, не говоря ни слова, пошел по длинному коридору в сторону выхода. Уже пройдя половину пути, он стянул с себя рубашку, так шел полуобнаженный, заставляя всех на себя оглядываться. А потом, дойдя уже почти до дверей, бросил грязную рубашку в урну и ушел, минуя удивленную охрану. Кто-то из девчонок бросился за ним. Я же стояла, как прокаженная. Ко мне никто не подходил, но смотрели многие. Женщина в золотых очках грозно оглядела толпу и, выцепив из нее Карину кивнула старости. «Костина, ко мне в кабинет. Все остальные марш на пары». Дважды приказывать не пришлось. Народ резко вспомнил об учёбе и заторопился кто куда. Тони с Димой и девчонками из моей группы побежали вверх по лестнице. Я за ними. Мои убежали выше, а свою соседку я догнала на третьем этаже. Тонька красная была как рак, то ли запыхалась от бега, то ли перенервничала. На меня смотрела со страхом. Меня это вывело из себя. Да, она не просила себя защищать, но ведь на него она сама показала. Что случилось? Тонь, ты же сама сказала, что это твой Алик. С ума сошла? Это Илья Архангельский. Он... Господи, что ты наделала, Алеон! И меня приплела... «Мало мне проблем, ты вообще новенькая. Тише воды должна а ты. А кто он такой, этот архангельский?» Я уже и без то не поняла, что серьезно влипла. Но сейчас меня взбесили ее причитания. «Как это кто? Я тебе разве про него не рассказывала? Да быть не может!» «Ладно, давай вечером в общаге, у меня пара». Она не стала дожидаться моего ответа, перемахнула через две ступеньки вверх и понеслась дальше. Я не стала ее догонять. И так уже опоздала. Что еще за архангельский на мою голову? Я обрела к аудитории, думая о том, как могла так ошибиться. Вот именно сейчас все собралось воедино. Нелюдимость и неразговорчивость парня на вокзале, его помощь с чемоданом, его независимое «нет», наплевательское отношение к королю универа Князеву. Алик, который, по словам Тоньки, юзал всех подряд, Точно не мог быть таким самодостаточным, как этот парень. Ну ты лохушка, Алена, психолог недоделанный. И как работать будешь, если так лажаешь? Я продолжала себя ругать, когда постучала в дверь аудитории. Незнакомый профессор удивленно посмотрел на меня. Алена Беляева, я новенькая. Да-да, проходите, садитесь. Легко сказать, садитесь. Рядом с Димой сидел Васин и неприятно скалился. У Иры рядом было пусто, но она едва заметно покачала головой. Ясно, ждет Карину. У остальных все было занято, кроме Лизы. Но увидев меня, Лизон демонстративно кинула свою сумку на свободный стул. Все понятно. Я медленно пошла в самый конец аудитории.